Глава 15. Казалось, дома в этом городке строили, совершенно не заботясь о каком-то порядке. Все они были примерно одинаковые, с общей стеной на две квартиры. Селились в них представители местного среднего класса, к нынешним временам в большинстве своем изрядно обедневшего, что сказалось и на домах. Дома выглядели запущенными и какими-то уставшими, Кое-где, правда, мелькали аккуратные современные оранжереи, новые окна и прочее, но потрескавшиеся дорожки и отслаивающаяся на стенах краска свидетельствовали о том, что дома эти знали лучшие времена. «Дальше сверните налево», — сказала Софи. За внешним спокойствием в ней угадывалась нервозность, которую она тщетно пыталась скрыть. Я до сих пор не понимал, куда мы едем и зачем. Просто следовал в указанном направлении. Почему такая таинственность? Никакой таинственности. Софи пожала плечами. Но лучше, если вы все узнаете, когда мы приедем. Я не стал спорить. Проще было с ней соглашаться. Я уже имел возможность убедиться, какая Софи упрямая, а тут ее решимость найти останки Линси и Зои Беннет. с содержимостью вчера вечером я пытался убедить ее что занятие это бесполезное но она меня не слушала почему не стоит пытаться возмутилась софи мы даже не знаем где начинать поиски почему вы решили что монк закопал трупы рядом с тиной уильямс нам бы помог уэнрайт но сегодня он в плачевном состоянии я рассказал ей о моем визите к профессору она кивнула Жаль, что Энрайт тяжело заболел, но тогда он просто дрожал за свою репутацию. Больше его ничего не интересовало. К тому же вы разбираетесь во всем этом не хуже его, Софии. Вы переоцениваете мои возможности. Все, что я прошу, это чтобы мы поехали разведать, внимательно посмотреть еще раз. Вероятно, нам удастся обнаружить что-то такое. что заставит полицию возобновить поиски захоронений. А потом уезжайте. Но один раз. Пожалуйста. Мне бы следовало отказаться, потому что за один раз там ничего не найдешь, но мольба в ее глазах вынудила меня произнести. Хорошо. Один раз. Разглядывая утром в зеркале ванной комнаты свое лицо, Я его не узнавал. На меня смотрел усталый старик. Ночью я плохо спал, беспокойно ворочался в узкой кровати в комнате, которую мне отвела Софи. Сама она спала в соседней комнате, но я старался об этом не думать. Когда, наконец, удалось заснуть, то меня разбудил шум, я вскочил, предположив, что в дом опять ломится монг, а это были лишь уханье совы. Перед поездкой я протянул Софи карточку с номером мобильного телефона Терри, а сам поднялся в свою комнату, чтобы не мешать ей. «Он не отвечает», — сказала она, возвращая мне карточку через некоторое время. Я оставила сообщение на автоответчике. Я молча сунул карточку обратно в бумажник. Звонила она Терри или нет? Оставила ли сообщение? Нам пришлось подождать, пока слесарь починит входную дверь, так что в путь мы отправились ближе к полудню. Атмосфера в машине была напряженная с самого начала и накалялась по мере приближения к месту назначения, которого я не знал. Наконец мы свернули в глухой переулок, и Софи попросила остановиться. Я выключил зажигание. «Сейчас», — произнесла она. Я закрыл машину и последовал за ней через железную калитку ближайшего дома. Короткая дорожка тянулась к входной двери мимо цветочных клумб и ухоженной лужайки. Дверь открыла женщина лет пятидесяти, светловолосая, с приятным, но усталым лицом. — Здравствуйте, Кэт, — улыбнулась Софи. — Извините, мы немного запоздали. Женщина с тревогой разглядывала Садину на ее лице. «Что с вами случилось?» «Пустяки». Поскользнулась в ванной комнате и упала. Она посмотрела на меня. «Кэт, познакомьтесь, это доктор Дэвид Хантер. Дэвид — это Кэт Беннет. Я вздрогнул. Это была мать-близнецов Зоуи и Линси. «Рада видеть вас, доктор Хантер», — проговорила Кэт. Я пробормотал в ответ что-то вежливое. «Как правило...» Криминалисты избегали контактов с родственниками убитых. Софи, разумеется, об этом знала и все же привела меня сюда, даже не предупредив. Просто не верилась, что она смогла так поступить. Интересно, какие еще сюрпризы приберегла эта женщина? Однако ничего не поделаешь. Раз приехали, надо вести себя прилично. Хозяйка повела нас по коридору. Чистота везде была идеальная, в том числе и в гостиной, куда мы вошли. Диван, в тон ему кресло, кофейный столик со стеклянной крышкой, отполированной до зеркального блеска. На каминной полке фарфоровые статуэтки людей и животных. Нигде ни малейшего намека на пыль. Повсюду рамки с фотографиями погибших девушек. «Садитесь, пожалуйста». Кэт вздохнула. «Мой муж на работе, и слава богу! Он до сих пор не может говорить об этом!» Она подняла голову. «Вам чаю или кофе?» «Мне чаю», — сказала София, избегая смотреть на меня. «А вам, доктор Хантер?» Я через силу улыбнулся. Э, «Тоже чаю, пожалуйста». Кэт поспешно вышла, оставив нас рассматривать фотографии своих убитых дочерей. Они улыбались, две одинаковые темноволосые красавицы. Я пристально посмотрел на Софи. "Не злитесь", попросила она. "Конечно, я преподнесла вам неприятный сюрприз, но иначе бы вы не поехали. Вы правы, а зачем было сюда ехать? Чтобы вспомнить, ради чего мы станем вести поиски. Вы думаете, я этого не знал?" Не стоило больших усилий, чтобы держать себя в руках. Софи, нам надо уходить. Сейчас нельзя. Давайте подождем хотя бы полчаса. Пожалуйста. Мы сидели молча, пока не вернулась Кэт Беннет с подносом. Замечательные сервизные чашки и блюдца. На тарелке аккуратно разложено печенье. «Наливайте себе молока, кладите сахар», — произнесла она, садясь на диван. «Доктор Хантер, Софи сказала, что вы судебный антрополог. Мне не совсем понятно, что это значит, но я вам очень благодарна за то, что вы делаете». «А что я делаю?» «Дэвид участвовал в поисках восемь лет назад», — объяснила Софи. «Восемь лет». Кэт Беннет взяла с каминной доски фотографию. А мне по-прежнему кажется, что все случилось недавно. В этом году, в мае, им бы исполнилось двадцать семь лет. Она протянула мне фотографию, которую в газетах тогда не публиковали, и в интернете несколько дней назад я видел другие. Думаю, две 17-летние девушки были сняты незадолго до того, как их похитил, и убил Джером Монг с разницей менее чем в три дня. Сестры сидели рядом, каждое почти зеркальное отражение одна другой, и все же, если приглядеться, они отличались друг от друга. Обе улыбались, но одна, смело глядя в объектив камеры, расправив плечи, даже с каким-то вызовом. А у ее сестры улыбка была мягче, голова чуть опущена, Вид немного смущенный. «Цвет волос у них, как у папы», — сказала мать. «Зоуи была очень похожа на Алана, такая же открытая, как и он, с малолетства. Должна признаться, она заставила нас беспокоиться. Не то что Линси. это была тихоня. Внешне они выглядели одинаково, а характеры разные». «Если бы им...» Она замолчала. «Ладно, что толку сейчас играть в «если бы»? Вы ведь с ним встречались? С этим Джеромом Монком?» Вопрос был адресован мне. «Да». «Жаль, что у меня не было такой возможности. Теперь ругаю себя. Я не ходила в суд, не встала перед ним, не посмотрела в глаза». хотя уверенно на него это не подействовало бы. Я слышал, он маньяк, и вот теперь сбежал. «Его скоро поймают», — сказала Софи. «И хорошо бы убили». «Я знаю, надо прощать, но не могу. За такие злодеяния он должен страдать». «Доктор Хантер, у вас есть дети?» Вопрос застал меня врасплох. Рамка с фотографией в руке стала тяжелой. Нет. Тогда вам не дано знать, каково это — потерять детей. Монк не просто убил наших дочерей. Он лишил нас будущего. Мы никогда не увидим их замужем, не сможем нянчить внуков. Нет даже могилы, куда положить цветы. У родителей Тины Уильямс есть хотя бы это. «Мне очень жаль», — пробормотал я, ощущая вину и не понимая, в чем она состоит. «А восемь лет назад вы сделали все, что могли, и я благодарна за то, что делаете сейчас. Мы оба благодарны, Аллан и я, но Алан не смог бы говорить с вами об этом. Вот почему я попросила Софи приехать днем, пока он на работе. Наших девочек уже не вернешь». но знать место, где они упокоены, было бы для нас утешением. Я поставил рамку с фотографией на кофейный столик, и все время, пока мы находились в этой стерильной комнате, чувствовал на себе взгляд убитых девушек. Когда мы сели в машину, я злился на Софи, на себя, на Монка, а за всем этим соднила рана, которую, не неведая того, Вскрыла Кэт Беннет. «У вас есть дети? Тогда вам не дано знать, каково это — потерять детей!» Софи заговорила, когда мы выехали из городка. «Извините, я полагала, если вы с ней познакомитесь. И что?» — буркнул я. «Теперь уже не могу отказаться, да? Я не собиралась связывать вас никакими обязательствами, просто... А о ней вы подумали?» Она же не перестает мечтать о возможности положить на могилу цветы. Пробуждать ложные надежды жестоко. Я же сказала, что ошиблась, — вспыхнула она. Прошу прощения. Я промолчал. Дорога была грязная, автомобиль постоянно заносила. Да и не могу я долго злиться. Софи смотрела в окно, потирая виски. — Болит голова? — спросил я. — Нет. — она опустила руки. — Мы приближались к повороту на Падбери. — Поезжайте прямо. — Разве мы не возвращаемся к вашему дому? — Пока нет. — Есть еще одно место, куда я хочу заехать. — Не беспокойтесь, знакомств больше не будет. Куда мы едем, я осознал лишь у заросшего травой заброшенного оловянного рудника. Черная скала. где нашли захоронение Тинны Уильямс. Я проехал место, где восемь лет назад меня остановила для проверки женщина-полицейский и затормозил. Кругом не было ни души. Тихо. Я выключил зажигание. Что теперь? София робко улыбнулась. «Давайте пройдемся». Я вздохнул. «София, я хочу только взглянуть на захоронение». Больше сюрпризов не будет, обещаю. Смирившись, я вышел из машины и тут же волосы взлохматил холодный ветер. Воздух посвежел, запахло болотом. Ландшафт был тот же, что и восемь лет назад. Вокруг на многие мили простирался торфяник, поросший вереском, утесником и увядшим папоротником. Рядом стояла София, засунув руки в карманы куртки. Тоже смотрела на торфяник. «Ну что же, давайте походим, посмотрим», — произнесла она. «Я опасаюсь за ваше самочувствие. Нечего опасаться, оно прекрасное». Она взглянула на серое небо. «Но нам лучше поторопиться, скоро начнет темнеть. Во многих местах уже стал подниматься туман. Я закрыл автомобиль, не забыв взять фонарик. Важная вещь может пригодиться». Мы двинулись к черной скале. Примерно на половине пути София остановилась, показав налево. Вот тут полицейские натянули ленту, ограждая захоронение. — Почему вы решили, что здесь? Это место ничем не отличается от других. София усмехнулась. — Вы мне не доверяете? — Доверяю, только не понимаю, как вы можете это помнить. Дело в том, что я научилась запоминать ориентиры. Видите, вон ту скалу примерно в двух милях отсюда. Она находится под прямым углом к месту, где мы сейчас стоим. А теперь посмотрите туда. Она повернулась, и я вместе с ней. Видите, небольшая расселена. Если мы находимся в нужном месте, ее конец должен быть на одной линии с этим холмиком и той скалой». Я кивнул, хотя в данный момент мои мысли занимало иное. Софи тесно прижалась ко мне, и я остро чувствовал тепло ее тела. Затем мы посмотрели друг на друга, она отбросила с лица прядь волос и отстранилась. А в любом случае, в Торфяник легче всего сходить с тропы здесь. Попробуем. Хорошо. Мы двинулись дальше. Насыпь находилась недалеко от тропы. но теперь, наверное, ее не увидишь. Заросла травой. Я спустился вниз и помог Софи. Она улыбнулась. Затем мы через вересковые заросли двинулись дальше. — Вы уверены, что сумеете найти захоронение без карты? — Да, — отозвалась она. Идти было тяжело. Я постоянно поскальзывался в грязи, а Софи на удивление уверенно двигалась вперед, смело огибая заболоченные участки. «Вы здесь недавно были?» — спросил я. «Пару раз». «Зачем? Что тут можно увидеть спустя столько лет?» «Не знаю. Но эти места стали для меня почти священными. Я уверена, что девушки захоронены где-то рядом». Меня вдруг охватила тревога. Казалось, что за нами кто-то наблюдает. «Какая глупость! Мы были здесь одни». Сумерки сгущались, ямы-впадины заволакивал туман. Я продолжал взволнованно оглядывать заросли вереска и камни. — Сколько еще идти? — Не очень далеко, — ответила Софи, и вдруг замерла. — Что это? Торфяник рядом был изрыт ямками. Они стали видны в траве, когда мы оказались прямо над ними. Я насчитал полдюжины. Каждая примерно восемнадцать дюймов глубины и длиннее раза в два. Вокруг них были разбросаны комья торфа. Будто ямки копали наугад без какого-то плана. Я посмотрел на Софи. Это не вы? Да что вы! Конечно, нет. В последний раз, когда я тут находилась, ничего этого не было. А их не могло сделать какое-нибудь животное. Я присел на корточки у ближайшей ямки. Она была немного меньше, чем остальные, словно ее начали рыть и прекратили. Края ровные, почти вертикальные, на дне свернулся аккуратно разрезанный пополам дождевой червь. Я вдруг услышал голос Уинрайта. «Удивительные существа эти Алола Боффара! Не верьте всему, что говорят!» Тут копали лопатой. — сказал я, выпрямляясь. — А где была захоронена Тина Уильямс? — Вон там. Софи показала на заросший вереском участок. Ямки были выкопаны вокруг него. — Уверены? — Да. Когда я пришла сюда в первый раз, то сверялась по карте, где были указаны координаты. Но теперь она мне не нужна. Она приблизилась ко мне. — Это работа Монка, верно? Я молчал. Мы оба знали, что подобное мог сделать только один человек. Эти ямки походили на те, что копал Уэнрайт, когда нашел дохлого барсука. «Не понимаю, зачем это Монку?» — спросила Софи, с тревогой оглядываясь. «Он ищет захоронение. Вы сами говорили, что, вероятно, Монк говорил правду, что не может вспомнить, где это находится». Софи покачала головой. я имела в виду иное зачем ему это вдруг понадобилось искать где он их закопал я тоже не понимал слышал об убийцах которые стремились перезахоронить свои жертвы иногда несколько раз но обычно это делалось с целью сокрытия улик но монк признался в убийствах и все эти годы не проявлял интереса к тому где захоронены сестры беннет Зачем же теперь, после побега, копаться тут, рисковать, что его поймают? Я вдруг осознал, что внимательно рассматриваю извивающегося на дне ямки червя. Кое-что в нем мне не нравилось. Дело в том, что черви, даже разрубленные, долго на поверхности не остаются. Они либо зарываются в землю, либо их съедают. А этот по-прежнему тут. И яма, меньше, чем остальные, словно тот, кто ее копал, внезапно прервал работу и... Нам нужно уходить. Софи не двинулась с места, пристально глядя на торфяник. Дэвид! Примерно в ста ярдах от нас стоял человек и смотрел в нашу сторону. Казалось, он возник неоткуда. Там не было поблизости ни кустов, ни камней, где можно спрятаться. В меркнущем свете разглядеть его было нельзя. Смутный силуэт, проглядывающий в тумане. Но массивная фигура, широкие плечи кого-то напоминали. Особенно возвышающаяся над могучими плечами огромная круглая голова. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, Затем человек двинулся к нам. Я схватил Софи за руку. Пошли. Боже, это Монг, да? Скорее. Вереск цеплялся за наши ноги, как колючая проволока, потемнеющему торфянику, подобно обширной паутине, распространялись белые завитки тумана. В другое время я бы даже залюбовался видом. Но теперь от каждого шага зависела наша жизнь. Если один из нас упадет и подвернет ногу, «Не думай об этом», — приказал я себе, продолжая крепко держать Софи за руку, побуждая ее идти, не останавливаясь. Машину было едва видно на дороге, проглядывающее в сумерках маленькое цветное пятно. Меня охватывал ужас при мысли, насколько далеко она находится. Возникло искушение сойти с тропы и двигаться напрямик, через торфяник, но, стремясь сократить путь, можно попасть в трясину, откуда не выбраться. Рисковать нельзя. Когда мы оба уже запыхались, я в очередной раз оглянулся. Темная фигура приближалась, и расстояние между нами быстро сокращалось. Я нащупал в кармане мобильник, но звонить в полицию не стал. Даже если есть сигнал, то помощь вовремя не поспеет. Снова оглянувшись, я увидел, что наш преследователь свернул с тропы и двинулся к дороге. То есть он собрался встретить нас у машины. «Дэвид!» — прошептала Софи, задыхаясь. — Мы должны идти. Преследователь шел к дороге ровным, неспешным шагом. Наблюдая за ним, я понимал, что мы обречены. Перед выходом на дорогу подъем стал круче. Софи совсем выбилась из сил. Я помог ей вскарабкаться по склону, а затем, хватаясь за ветви вереска, поднялся сам. Оказавшись, наконец, на дороге, мы неуклюже побежали к автомобилю. — Подождите. — Я отдышусь, — попросила Софи, лицо бледное, в капельках пота. Ей нельзя было так напрягаться после травмы. Но чего сейчас говорить об этом? — Пойдемте, — настаивал я. — Не могу. — Не могу, — бормотала она, отталкивая меня. — Можете. Мои ноги были как ватные, когда мы, наконец, оказались у машины. Преследователь находился в тридцати ярдах от нас. Он неожиданно стал замедлять шаг. а вскоре остановился, повернув к нам свою огромную голову. Нащупывая в кармане брелок с ключами и открывая дверцу, я чувствовал на себе его тяжелый взгляд. Софи повалилась на сиденье, а я сел за руль. Преследователь по-прежнему смотрел в нашу сторону. Теперь он стоял в тумане почти по колено. «Мы были у него в руках», — спрашивал я себя. «Почему он нас отпустил?» но рассуждать времени не было. Захлопнув дверцу, я включил двигатель и нажал на газ. Автомобиль зарычал и отъехал. Через секунду, когда я взглянул в зеркальце заднего вида, дорога и торфяник позади нас были пустые.